Домашний дневник, том пятый. 31 июля 1948 года, 24 декабря 1948 года. Рукописный дневник. 31 июля 1948 года. Возвращаюсь к дневнику после семимесячного отсутствия и пребывания в клинике Эр Майерс. Вернулся в Барнхилл 28 июля 1948 года. Погода стоит необычайно жаркая и сухая, без ветра. Соломина у овса очень короткая, возможно, из-за весенней засухи. Сено в основном собрали в копны. Розы, маки, турецкая гвоздика полностью распустились, встречаются цветущие люпины. Перечник почти отошел, к ларке расцветает. Плодовые кустарники за исключением малины растут неважно, и многие я пересажу. Деревья в хорошем состоянии. На некоторых яблонях, посаженных в 1946 году, много плодов, но пока они мелкие. Клубника превосходна. Аврил говорит, что они собрали 20 фунтов с 50 кустов. Клубника созревает новое, хотя ягоды и мелче, конечно. С первого участка уже можно собирать горошек. Лотук и репа хороши, красная фасоль хуже. Луковичные растения плохо здесь приживаются. Подрастают две партии кур: 5 десятинедельных и 10 шестинедельных, род айленды и легорны, хороших размеров. Свинья родилась в марте, хорошая самка. Скормлена почти полностью на картофеле и молоке. курочки на овсянке и молоке. Обе коровы дойные, первая — рози, отелилась в феврале, теперь снова понесла от хайлендского быка. Трава густая, а чертополоха гораздо меньше, чем в прошлом году. Уже несколько дней ничего не делаю в саду, если не считать простейших вещей, например, подрезки ветвей. Рыбалка превосходная. Как-то вечером недавно поймал 80 рыб, 8 омаров за неделю. Лампы в плохом состоянии, нужны запасные части. Многие инструменты не нашёл. На смежной странице в нижней её части Орёл записал список. Все пункты за исключением молотка помечены галочками. Третья строка помечена и перечёркнута. заказать калильные сетки для ламп тилли и испарители молоток прокладки для кранов пробку для раковины в ванной ламповое стекло 1 августа 1948 года небольшой дождь вчера вечером и ночью сегодня облачно и прохладнее море как лист свинца донимают мошки 2 августа 1948 года. Днём ясно, но не слишком жарко. Вечером туман и дождь. Море спокойное. Вчера Аврел начала использовать новый баллон калор газа. Сегодня Боба, коня, перевезли в Тарберт, вернут в первую неделю октября. На смежной странице напротив даты 2 августа 48 Орвил дописал и пометил заказать колор газ заказать рассаду брокколи 3 августа 1948 года ночью небольшой дождь сегодня очень тихо, облачно, довольно тепло, но после 8 вечера похолодало. Море гладкое, видно отражение маяка. Говорят, это к дождю. Одна из род айленских несушек больна, гребень здорового цвета. Ест нормально, но ноги будто частично парализованы. 4 августа 1948 года. Днём в основном очень тихо и относительно тепло, туман. Вечером небольшой дождь. Бился, сажал сено со второго участка. Трактор справился с задачей вполне удовлетворительно, хотя его не просто оснастить жаткой. Трактор становится неуклюж в управлении. созревает сладкий горошек, но он довольно хилый. Забыл упомянуть, что вчера над полем перед домом парили три орла. Мне кажется, три, хотя одновременно я видел только двух. Одна птица налетела на другую, вынудила её бросить добычу, выглядевшую как крыса или кролик, затем ринулась вниз и подхватила её на лету. Они издавали пронзительные крики. Кажется, так кричат только конюки. 5 августа 1948 года. Тихо и облачно, море менее спокойно. Ночью, кажется, прошёл небольшой дождь. Сегодня утром Аврель и Бил извлекли верши три краба. Вчера Ангус привёз несколько лимант, которых добыл гарпуном, похоже в заливе Мошек. Зацветает Монбреция. Соцветия на Книп Хофии. Несколько бутонов на Гладиолусах. Не очень хороши. На смежной странице напротив даты 5 августа 48-го Орелл дописал и пометил галочкой строки. «Заказать фитиль для подвесной лампы». Тоже для керосинки «Валор». 7 августа 1948 года. Облачно с прояснениями, ветрено и довольно холодно. Бил, уложил сено на поле позади дома в рулоны. На смежной странице напротив даты 7 августа 48-го О'Райл написал и пометил галочкой: "Заказать метиловый спирт из Глазго". 8 августа 1948 года. Ясно, довольно холодно. Ветер северный, море спокойное. Зацвели кларки. Одно из сливовых деревьев дало длинный побег откуда-то снизу, который, полагаю, нужно обрезать. Вокруг много молодых кроликов, но сложно подойти на выстрел. Написал в два адреса относительно лодок. 9 августа 1948 года. Ясно, но не очень тепло. По вечерам хочется сидеть у камина, распускаются гиргины, выстреливают побеги кнепхофии. Кажется, что они вырастают на фут или даже больше каждые 3-4 дня, множество кроликов. 10 августа 1948 года. Ясно, не очень тепло. Ветер преимущественно северный. Большая земля кажется ближе, чем когда-либо. Биыл с друзьями сложили сено на поле позади дома в Сташки, обрезал самые назойливые усики у клубники. 11 августа 1948 года. Тихо, облачно, довольно тепло. Несколько капель дождя после полудня. Донимают мошки. Море спокойное. 12 августа 1948 года. Тихо, утром ясно. Днем небо затянуло, а вечером и ночью небольшой дождь. Море спокойное. Занесли часть сена. Стогометатель весьма полезен. Аврил и Билдан вернулись с уловом. Тринадцать сайт. Тринадцатое августа тысяча девятьсот сорок восьмого года. Прекрасный жаркий день. Море спокойное, днем гладкое, как стекло. Занесли еще вязанок сена. Аврилско скосил траву перед домом, Бил и другие рыбачили вечером и поймали 70 сайд. 14 августа 1948 года. Менее тепло и на море волнение, вечером редкие капли дождя. Когда Бил и другие отправились на рыбалку, телёнок последовал и даже попытался плыть за ними. 15 августа 1948 года. Облачно, тихо, не очень тепло. Кратковременный дождь. Море менее спокойное. Аврил высадила брокколи, учитывая время в пути и то, сколько рассада пролежала по прибытии. Растения находятся вне почвы по меньшей мере неделю. Кажется, на них уже слетаются зяблики. 16 августа 1948 года. Пасмурный сыра, море довольно спокойное. 17 августа 1948 года. Утром облачно, днём показалось солнце. Сегодня утром поймали очень большого амара, 4 1/2 фунта. Баллон Color Gas истощился, наверное, дело в утечке. 18 августа 1948 года. Ясный солнечный день, без сильного ветра. Море спокойное. Бд занёс ещё сена и собрал несколько копин в поле позади дома. Амбар полон, нужно складывать стог. Подвязал вишнёвые деревья и обрезал сухие ветки. Начал очищать от сорняков бордюр. Убил первую осиную матку. 19 августа 1948 года. Прекрасный солнечный день, легкий бриз, море довольно спокойное. Билл и Эр сложили небольшой сток и накрыли его брезентом. Осталось нести одну копну. Свинью теперь выпускают за ворота, но она пока не уходит далеко в поле. Выдергивал сорняки из бордюра. Метиловый спирт на исходе. На смежной странице, напротив дат 18 и 19 августа 48-го, Оруэлл составил список и пометил все пункты, кроме астр. Заказать луковицы нарциссов, крокусов, пролески, порни пиона, саженцы айвового дерева, перечеркнуто, люпины, астры, 1 центнер извести флоксы 20 августа 1948 года прекрасный солнечный день почти без ветра море спокойное б и р собирают последнее сено выдёргивал сорняки 21 августа 1948 года ужасный день хлещет дождь яростный ветер Некоторое время с востока. В саду погибло много цветов. Вчера вечером апрель и бил, и зловили 9 скумбрий. 22 августа 1948 года. Погода чуть лучше. Утром сильный ветер, но солнечно. Днём ливни с солнечными промежутками. Ветер всё ещё сильный, главным образом с запада, иногда с юга. Море бурное. Белые пенистые волны вокруг маяка. Бил привёл и оставил в поле овец, намереваясь искупать их в дезинфицирующем растворе. 23 августа 1948 года. Ужасный день. Бешеный ветер со всех сторон. Утром солнечно, после полудня затяжные ливни. Палатку свалило. Ветер сорвал немало яблок. Море бурное, пенистые волны. Б и Р успешно искупали овец в небольшом железном баке для дождевой воды. К вечеру ветер несколько стих. На смежной странице, напротив даты 23 августа 48-го, Оруэлл дописал и пометил галочкой фразу «Заказать керосин». 24 августа 1948 года. Сегодня погода лучше. Краткие ливни около полудня, а в остальное время ясно и солнечно, почти без ветра. Море спокойнее, подпёр колышками несколько гиргинов. 25 августа 1948 года. Ночью был туман, сегодня в основном сухо, ветрено, облачно, временами дождь. Море менее бурное, чем вчера. 26 августа 1948 года. Ясный, тихий, солнечный день. Бил, натягивает проволоку параллельно земле, чтобы прислонять снопы хлеба. Доставили метиловый спирт, 1 галлон, но ещё одну бутыль мы получили от Маккегни, так что в запасе 9 пинт. Примечание: пометить, насколько его хватит. Удалил семенные коробочки у жёлтофеоли. которые мы собираемся оставить в земле. Их всегда выращивают как двухлетние растения, но я думаю, что они многолетние и отлично цветут на второй год. Аврель скосил траву. На смежной странице, напротив даты 26 августа 48-го, Орويل дописал, но не пометил галочкой фразу: "Заказать брезент". 27 августа 1948 года. Прекрасный тёплый день, безветренно. Море очень спокойное. Б и Р начали жатву. Тяжёлый труд, так как стебли очень короткие. 28 августа 1948 года. Ясное небо до самого вечера. Более ветрено, чем вчера. Море не очень спокойное. Б и Р продолжили жать хлеб. Они прислонили копны к проволочной ограде вместо того, чтобы складывать их вместе в крестцы. Посадил молодого петуха в загон, чтобы он набрал вес. Ясно, около 6 вечера и позже небольшой дождь. 29 августа 1948 года. Ночью сильный дождь с ветром. Сегодня сыро, облачно, порывистый ветер, но тепло. Копны выстояли, несмотря на ночной дождь, так что этот способ хранения вполне обоснован. По-новому подвязал плодовые саженцы, леской подвязывать не стоило. Распустилось несколько гладиолусов. В этом году они не так хороши. Розы поистине восхитительны. Годеться и в цвету — это, пожалуй, лучшее для них время. На смежной странице, напротив даты 29 августа 48-го, Оруэлл дописал и пометил галочкой фразу «Написать относительно лодки». 30 августа 1948 года. Скверная погода. Слишком сыро, чтобы заниматься чем-то вне дома. Море чуть спокойнее. К вечеру немного прояснилось. 31 августа 1948 года. Скверная погода, дождь не прекращался до 5 вечера, затем небо прояснилось часа на два, вечером снова дождь, сперва небольшой, ночью превратился в ливень. Море довольно спокойное. Тони Рога видел в заливе кинооктра, акулу или дельфина-касатку, которая, по его словам, выпрыгнула из воды и поймала чайку. Корневища пионов теперь по шесть шиллингов за штуку. На отдельном листе после записи от 31 августа 1948-го Оруэлл приводит расписание опрыскивания плодовых деревьев и так далее. 1 сентября 1948 года. Погода чуть лучше. Утром и в полдень кратковременные ливни и легкий дождик. Потом ясно и тихо. Море спокойное, Б и Р вновь занимались жатвой, с трудом, так как лезвия загрязняются в такую погоду. В слое торфа поселилась большая слепозмейка, я видел её несколько раз. Возможно, это та самая змея, о которой говорил Ричард. Повторно подвязал вишни. 2 сентября 1948 года. Скверная погода до полудня. Затем чуть прояснилось. На море волнения, местами буруны. Второго, двухмесячного телёнка купит ферма за 10 фунтов стерлингов. По-видимому, это справедливая цена, так как это племенная тёлка, выпившая около 60 галлонов молока. Ночью шёл дождь. 3 сентября 1948 года. Погода улучшилась. Утром и в полдень кратковременные ливни, в остальное время ясно и тихо. Море довольно спокойное. Б и Р продолжили жать хлеб. 4 сентября 1948 года. Прекрасный тёплый день, нежный бриз, море спокойное. Б и Р продолжили жатву. Начал полоть бордюр у дома. 5 сентября 1948 года. Скверная погода. Примерно до 4 вечера сырой и порывистый ветер, затем кратковременные ливневые дожди, но чуть теплее. На море волнение. Прополол участок крыжовника. Кусты крыжовника всё ещё маленькие и убогие, но не выглядят больными. 6 сентября 1948 года. Скверная погода, после полудня прояснение. Пропаловый участок смородины. Решил не пересаживать кусты, так как они растут лучше, чем я ожидал. Свинья пробирается через изгородь во двор и может, в конце концов, проникнуть в сад, чего нельзя допустить. Бутылка метилового спирта истощилась, открыли 26 августа 1948-го. Это значит, что, что одной бутылки хватает на 10-12 дней, а галлона шесть бутылок, в лучшем случае на 2 месяца. На смежной странице напротив даты 6 сентября 48-го Оруэлл приписал и пометил галочками два первых пункта: посадить тюльпаны примерно 20 октября, написать относительно бензина, залы резиновых трубок, заказать вилы две шайбы для насоса инструменты для лодки 7 сентября 1948 года скверная погода море бурное в саду ничего не делал 8 сентября 1948 года погода гораздо лучше солнечно и довольно тепло море спокойнее Б и Р закончили жатву, прополол участок Смородины. 9 сентября 1948 года. Ясно, но не очень тепло. Днем ветер слабый, море довольно спокойное. К восьми вечера ветер усилился, а ночью превратился в бурю с дождем. Прополол малину. Довольно много корневых отпрысков, которыми можно заполнить пустоты. Ой, где ещё цветут люпины. 10 сентября 1948 года. Солнечно, сильный ветер, море бурное, овёс слишком влажный, чтобы складывать в скирды, поэтому колосья разбросали по земле. Начал палоть второй участок смородины. 11 сентября 1948 года. Утром приморская погода. Рывистый ветер и дождь. Море бурное. После полудня чуть лучше, но ливневые дожди. Море успокаивается. 12 сентября 1948 года. Ночью сильный ветер и дождь, утром прояснение. Непродолжительные ливни, не очень тепло, но день в целом погожий. Море спокойное. Б и Р доставили новую лодку из Колонсе. В открытой Атлантике волнение, а в проливе довольно спокойно. Днём обнёс изгородь проволочной сеткой, чтобы не пускать свинью на двор. Она всё ещё пробирается внутрь, но если как следует укрепить сетку внизу, это, наверное, её остановит. 13 сентября 1948 года. Скверная погода, море бурное, вечером чуть прояснилось. Б и Р не смогли завести лодку, возможно, из-за загрязнившихся свечей зажигания. Заказал несколько индейок в возрасте 3-4 месяцев. Здесь купить невозможно. 14 сентября 1948 года. Эрмайрс. Погода гораздо лучше, даже тепло, море почти гладкое, лишь перед островом Гиа несильная качка. Одному ребёнку стало плохо. На большой земле сена мало где собрано. 15 сентября 1948 года ночью потоп, слышны раскаты грома. 16 сентября 1948 года Глазго. Тусклый облачный день, но почти без дождя. Похоже, сильнейший ливень прошлой ночью ушёл по всей стране. Какие-то поля близ Эрмейрс полностью затопило. Плохо себя чувствую, температура поднимается до 101 градуса каждый вечер. 17 сентября 1948 года. Барнхилл. День погожий, но ветрено. Качка во время переправы но не такая сильная, чтобы затошнило, доставили известь. На смежной странице напротив даты 17 сентября 48-го Оруэлл приписал и отметил галочкой посадить пионы, обрезать кусты малины. 18 сентября 1948 года. Ясный день, не очень тепло. Утром кратковременный дождь, днём и вечером ветрено. Б и Р собирают в Скирду овёс, который подсох за два последних дня. Аврель собрала ежевику, первую в этом году. 19 сентября 1948 года. Облачно с прояснениями, кратковременные ливни, не очень тепло. Близ берега море спокойное. В открытом море в сторону Кринона буруны испытал лодку, управлять очень легко. Посадил пионы, шесть красные, но мне кажется, что небрежно. Обрезал малину. Не уверен, что сделал всё правильно. 20 сентября 1948 года. Единственный за день резкий ливень, в остальное время ясно и довольно холодно. Ветер западный. Не очень сильный. Б и Р почти закончили складывать скирду, которую нужно будет накрыть брезентом. Один из кустов чёрной смородины, из посаженных в прошлом году, дал отводок. 21 сентября 1948 года. Ясный, погожий день, довольно холодно, ветер слабый, в заливе море спокойное. Начал жечь мусор для золы. Аврел высадила турецкую гвоздику в рассадную грядку. 22 сентября 1948 года. Ночью сильный дождь. Примерно с 10:00 утра прекрасный, ясный, солнечный день, довольно тепло. Отправился на лодке в соседнюю бухту, чтобы там на берегу набрать хвороста. Аврел посеяла зимний шпинат. 23 сентября 1948 года. Кратковременные ливни, но большую часть дня просто облачно и холодно. Утром восточный ветер аврал и бил. Отправились в Тарберт через Кринон на скотный рынок. Лодка шла хорошо. Б купил 48 ягнят по 24 шиллинга за голову. В прошлом году цена составляла около 43 шиллингов. Чувствую себя скверно, не выходил из дома. 24 сентября 1948 года. Целый день скверная погода, море бурное, Нездоровится, оставался в постели, Доставили ягнят, купленных Биллом. 25 сентября 1948 года. Скверная погода ночью и утром, После полудня немного прояснилось, безветренно, море спокойно, вставал ненадолго. Коты ловят молодых крыс, мне кажется, что это именно крысы, а не мыши полёвки. Не знал, что они размножаются и осенью. 26 сентября 1948 года. Ужасный день, сильнейший дождь ночью и затяжной целый день. Утром сильный ветер, в основном с юга. Лодку придётся накрыть брезентом, в такой дождь она может наполниться водой и утонуть. Почва превратилась в трясину. 27 сентября 1948 года. Ночью дождь, но днём погода гораздо лучше, солнечно и ветрено, море бурное. Вечером несколько раз начинался дождь. 28 сентября 1948 года. Утром мерзкая погода, хлещет дождь, яростный южный ветер, море очень бурное, не холодно, днём просинь. 29 сентября 1948 года. Погода лучше, солнечно и ветренно. Утром непродолжительный ливень, море довольно спокойное. 30 сентября 1948 года. Утром тихо, солнечно и довольно тепло. Днём тихо и облачно. Море спокойное утром, затем небольшое волнение. Начало листопада. 1 октября 1948 года. Целый день скверная погода. В лодку набирается много воды, вероятно, через швы. 2 октября 1948 года. Погожий, солнечный, тихий день, довольно тепло до самого вечера. Море спокойное, А и Б отправились лодкой в Вардласу за припасами. Путь из Барнхилла в Вардласу, очевидно, занимает около часа. Начал прореживать клубнику. Кроншнеп шёл плодовый сад своим домом и проводит там большую часть времени. Ласточки, похоже, улетели. Орляк весь коричневый. 3 октября 1948 года. Прекрасный день, если не считать кратковременного ливня утром. Посадил крокусы, 200 жёлтые. 4 октября 1948 года. Прекрасный день. Аврил собрала много ежевики. Посадил пролески 100. Вчера умер хромой ягнёнок. Возможная причина он упал на спину или попал в ямку, из которой не смог выбраться. Поскольку он погиб незадолго до того, как его нашли, приготовили мясо на обед. Я есть не стал. У большого телёнка подозревают стрегущий лишай. Кое-где ещё цветут люпины, и на них даже появляются новые бутоны. Каждую ночь ревут олени. 5 октября 1948 года. Ночью, похоже, был небольшой дождь. Сегодня очень тихо, облачно, не очень тепло. Море как стекло. Слышно, как на берегу хлопает крыльями баклан, примерно в 400 ярдах. Сегодня на поле пробрались самка оленя и оленёнок, а когда боб прогонял их, Самка споткнулась об ограду и сломала ногу, так что Биллу пришлось ее пристрелить. Пересадил несколько побегов малины, чтобы заполнить пустоты. Согласно книге по садоводству, этого не следует делать. 6 октября 1948 года. Безветренный день, солнечно, море спокойное. Аврил и Ян смастерили новый домик для свиньи. Стены из сена между двумя проволочными сетками, похоже, непроницаемы для ветра. Ягоды на рябине полностью созрели, много ежевики, очень крупной. На смежной странице, напротив дат 5 и 6 октября 48-го, Орл дописал несколько строк, пометив последние 3 из 4 пунктов и подчеркнув фразы заказать сено и керосин. Заказать ламповое стекло для Аладдина. Заказать сено. Керосин. Ещё один трактор. 7 октября 1948 года. Прекрасный тихий день. Довольно тепло до самого вечера. Закончил расчищать грядку с клубникой. Усиков не так много, как в прошлом году. Домашние плавали на лодке. и установили верши в соседнем заливе. Небольшая проблема с подачей топлива, но мотор завелся на всех четырех цилиндрах чуть ли не впервые. Вечером очень нездоровилась. Температура 101 градус. 8 октября 1948 года. Весь день сильный ветер, море бурное, поздно вечером дождь. Нездоровится, оставался в постели. Температура 99 градусов. 9 октября 1948 года. Целый день ужасная погода, море бурное, невозможно ехать за провизией и так далее. Оруэлл вернулся в клинику Эр Майерс, чтобы пройти осмотр у доктора Дика. В письме Дэвиду Астеру от 9 октября 1948 года Оруэлл писал, Доктор Дик остался вполне доволен результатами обследования, но поездка меня утомила. По правде говоря, меня теперь утомляет любая поездка. Доктор предписал мне следовать выбранному режиму, то есть проводить полдня в постели, что я делаю с удовольствием, так как просто не способен на физические усилия, пройти пешком милю, что-нибудь поднять, даже не слишком тяжёлое, или схватить простуду. и я совершенно изнурен. Стоит мне выйти вечером, скажем, чтобы пригнать домой коров, как у меня поднимается температура. С другой стороны, если я, так сказать, живу по-стариковски, то чувствую себя нормально и даже могу работать, как обычно. Я так привык писать в кровати, что мне это даже стало нравиться, хотя печатать на машинке довольно нелепо. Сражаюсь с последними частями этой треклятой книги, 1984-й, которую необходимо завершить к началу декабря, и я ее закончу, если не заболею снова. Если бы не болезнь, я закончил бы ее к исходу зимы. 10 октября 1948 года. Ночью сильный дождь, утром повсюду лужи, Сегодня облачно, густой туман, совершенно безветренно, всё утро моросящий дождь. Днём дождь прекратился и ещё больше сгустился туман. Бил и Ян Маккегни отправились в Кринан, довольно опасное предприятие в такой туман, так как у них нет компаса. Внутри нового домика для свиньи очень сыро, но это от воды, струящейся по склону. Так что можно вырыть опоясывающую канавку. 11 октября 1948 года. Ночью был густой туман и, кажется, прошёл дождь. Сегодня порывистый ветер и облачно, но до вечера без дождя. Море бурное, ян и бил не без труда добрались до Кринона, так как в лодку набралось много воды, попало даже в мотор. На обратном пути все было в порядке. Ян отвез лодку в Ордлассу, чтобы Малкольм проверил, все ли доски плотно пригнаны. Вчера и сегодня над полем парит орел. Коты ловят землероек, которые, очевидно, живут в стоге сена. Вчера съели первого петушка, вылупился в мае. Хорошее мясо. Обед на шестерых. Три на подходе. Доставили спиртное, двенадцать бутылок. Привезли нового щенка Била, суку. Аврил выкопала канаву вокруг свинарника. 12 октября 1948 года. Весь день сильный порывистый ветер, капли дождя, море бурное, в открытом море большие волны. После того, как Аврил вырыла канаву, хлев проще содержать в порядке. Яблоки ещё не вполне созрели. Пора очищать бордюры. 13 октября 1948 года. Солнечный день, внезапные кратковременные ливни. Аврил и Ян начали очищать большие бордюры. Сильно колет в боку. Море спокойное. 16 октября 1948 года. Несколько дней выпущено, по-видимому, Солнечный день, кратковременные ливни сыро, море спокойное. Продолжили очищать бордюры. Керосин заканчивается. В это время года бочки в 40 галлонов хватает, похоже, всего на 6 недель. Сорвал три больших яблока Golden Spires, очень вкусные, хотя это, мне кажется, кулинарный сорт. То и дело сильно болит в боку. Температура ночью 100 градусов. 17 октября 1948 года. Солнечно, кратковременные ливни, довольно холодно, море спокойное, не выходил из дома. 18 октября 1948 года. Ясный, солнечный, довольно холодный день, до вечера без осадков, море спокойное. Аврил продолжила расчищать бордюры. 19 октября 1948 года. Облачно, до вечера без осадков. Море довольно спокойное, но Билл, вернувшись из Кринона, сказал, что на середине пролива волнение. 20 октября 1948 года. Пасмурный день, днём дождь. Внезапно прекратилось водоснабжение, так что Билл и Аврил пришлось восстанавливать проходимость ведущей к баку трубы, в которой застрял ком глины. Из-за перенасыщенности почвы водой в этом году сгнило много картофеля. Говорят, что за два последних месяца выпало 20 дюймов осадков. Здесь не так всё плохо, но в Ардлассе похоже много потерь. У нас отчаянная ситуация с керосином. 21 октября 1948 года. Облачно, иногда моросит дождь, море спокойное, А и Б отправились лодкой в Ордлассу за пяти галлонами керосина. Лодка шла хорошо, несмотря на течь, источник которой не установлен. 22 октября 1948 года. Ясный ветреный день, холодно. Собирал яблоки, 4 1/2 фунта, а вместе с другими около 5 1/2 фунтов. 23 октября 1948 года. Скверная погода, почти всё время моросит дождь. Море спокойное примерно до 5 вечера. Домашние отправились лодкой в Ордласс за провизией и вернулись перед самым приливом. Лодка идёт хорошо, но пропускает воду. Доставили новый бидон керосина, также колор газ. 24 октября 1948 года. Скверная погода, похожа на худший день за всё это время. Дождь не прекращается ни на минуту, ветрено, море бурное. Однако не очень холодно. Аврель и Бил вытащили на берег лодку. в которой было полно воды. Крыша течет отчаянно в двух местах. Примечание — просить Роберта Шоу починить черепицу. Начали использовать новый баллон колоргаза, а также новый бидон керосина, которого должно хватить на полгода. На смежной странице, напротив даты 24 октября 48-го, Оруэлл дописал и подчеркнул — 15 ноября 48-го. Поговорить с Робертом Шоу о крыше. Заказать керосин 15 ноября 48-го. 25 октября 1948 года. Погода получше, солнечно, но очень холодно. Ветер северный, море довольно спокойное. Кролики сидят вдоль берега, греясь на солнце. 26 октября 1948 года. Прошлой ночью заморозки. Утром град и ледяная крупа, после полудня кратковременный ливень. В остальное время ясно, солнечно и холодно. Море очень спокойное. Билл думает, что нашел, где течь в лодке, и именно в области вала. Законопатил жиром, и этого, вероятно, будет достаточно. Обрезал кусты красной смородины. очень бережно. 27 октября 1948 года. Ночью после вечернего дождя опять подморозило. Сегодня прекрасный солнечный, тихий день, но холодно. Море менее спокойное. Апрель полностью расчистила бордюр. На плодовых деревьях до сих пор распускаются листья, даже после заморозков. Обрезал ещё несколько кустов малины. Избавившись от уже плодоносивших побегов, олени по-прежнему проникают на поле. 28 октября 1948 года. Ясный солнечный день, но определённо холодно. В лодке по-прежнему вода, так что где-то вновь образовалась течь. 29 октября 1948 года. Ясно, но ветрено и холодно. Доставили сено. Одну тонну, двадцать пять тюков. Если возможно, лодку вытащат на берег завтра, так как где-то есть течь. Аврил расчистила вилами второй бордюр. Море бурное. 30 октября 1948 года. Ночью сильный дождь, днем ясно и холодно. Домашние вытащили лодку на берег, и поставили на подпорке в надежде, что при низком приливе удастся закопатить корму. Бил подстрелил кролика, которого собаки утащили со стола сразу после того, как тушку освежевали. Сегодня ночью переводят назад часы. 31 октября 1948 года. Ночью шёл дождь, целый день сильнейший ветер, но не холодно. Море бурное, 1 ноября 1948 года. Ясно и холодно. 2 ноября 1948 года. Скверная погода. Дождь почти не прекращается. Крыша отчаянно протекает. Шариковая ручка истощилась всего за 6 недель. Море бурное, подряд орлы. 3 ноября 1948 года. Днём солнечные промежутки, кратковременные ливни. Вечером затяжной сильный дождь. Море бурное. Коровы дают чуть больше молока, чем раньше, определённо благодаря свежему сену. Бил видел нескольких кроликов светлого окраса. 4 ноября 1948 года. Погода лучше, но холодно. Аврил посадила спирею и флоксы. 5 ноября 1948 года. Холодно, облачно с прояснениями и моросящий дождь. Утром несколько градин. Море спокойное, ветер северный. Аврель посадила примулы. 6 ноября 1948 года. Прекрасный, тихий, безветренный день. На солнце тепло, в тени холодно. Море спокойное. Аврель и Ян посадили тюльпаны, около 100 луковиц. Аврель начала расчищать грядку под окном. Днём и вечером чувствовал себя прискверно, несомненно, потому что выходил из дома. 7 ноября 1948 года. Прекрасный, тихий, солнечный день. Тянет холодом, море менее спокойное. 8 ноября 1948 года. Ночью Замороски. Ясный, тихий, солнечный день, зябко. Море довольно спокойное. Бил отвёз молочную тёлку, ту, что помоложе к быку Killer Crane. Должна отелиться в августе. Аврил продолжила расчищать бордюр под домом, обрезал кусты чёрной смородины очень бережно. Показалась пролеска. Вопрос Нужно ли укрывать пролески? Неполадки с кабелем трактора. Спиртного осталось мало. Примечание — заказать. Сегодня видел черных дроздов. Здесь это редкая птица, так что раздумываешь, а дрозд ли это? Аврил видел остаю дроздов, возможно, улетающих на юг. Белобровиков или рябинников. Одно весло от шлюпки унесло в море. Гладиолусы и георгины отцвели, на розах все еще появляются новые бутоны. На смежной странице, напротив даты 8 ноября 48-го, Оруэлл дописал и пометил галочкой «Заказать джинн» и так далее. 9 ноября 1948 года. Ночью сильный постоянный ветер, штормовое море, днем небольшой дождь, Затем волнение несколько улеглось. 10 ноября 1948 года. Тихо и облачно, мягкая погода, на море небольшое волнение. 11 ноября 1948 года. Тихо, облачно, тепло. Ночью дождь. Море не очень спокойное. Домашние рыбачили в заливе Барнхилла. и вернулись с 15 её рыбинами. Весло, которое недавно смыло в море, прибило к берегу. Пытаются зацвести недавно посаженные многоцветковые розы. 16 ноября 1948 года. Несколько дней не записывал в дневник. 2 дня сыро и ветрено, а до этого было тихо и облачно, не холодно, на море волнение. Аврил расчистила грядку под окном и пересадила незабудки. Свинья хромает, а однажды ничего не ела целый день. Теперь лучше, но хромота не прошла до конца. Возможно, ревматизм из-за сырости в свинарнике. Временно перевели ее в гараж. Убила люмбага. Курочки скрещенной породы вывелись в мае. Кажется, готовы нести яйца. Примечание. заказать керосин и метиловый спирт На смежной странице напротив даты 16 ноября 48 Оуилд дописал и пометил галочкой первый пункт: заказать керосин, заказать метиловый спирт 17 ноября 1948 года Сыро и облачно, небольшой дождь, вечером сильный ливневый дождь. Море бурное. Прибыл бык. Белый бычок, шорт горнской породы. Мясное направление. Провел пятнадцать дней на судне, исхудал и сейчас в жалком состоянии. 18 ноября 1948 года. Прекрасный день. Довольно тепло, море спокойное. Аврил натянуло проволоку для вьющихся роз, обрезал сливовые деревья, которые по большей части чахнут и гибнут. Некоторые розы ещё в цвету, несколько цветков на желтофиолех, которые мы оставили в земле. 19 ноября 1948 года. Скверная погода, дождливо, сильные порывы ветра, море бурное. Первая из майских курочек высиживает яйцо в скерде хлеба. Завелись крысы. Биллу полегчало, люмбаго отступает. Вчера Ричард поймал несколько рыбин. 20 ноября 1948 года. Несколько резких ливней с градом, в остальное время ясно. Аврел и Бил приехали домой на новом автофургоне Chevrolet. Ещё одна курица скоро несёт яйцо, мне так кажется. Обрезал крыжовник. 21 ноября 1948 года. Короткий ливень, а в остальном прекрасный день. Море очень спокойное, чудесного цвета. Бил, пытается очистить от грязи задний двор. Нужен шланг. Обрезал яблони, не слишком сильно. За исключением одной шпалеры, яблони растут очень плохо. Вопрос: может быть, деревьям нужно больше навоза? или они были преждевременно залужены. На смежной странице, напротив даты 21 ноября 48-го, Оруэлл дописал и пометил галочкой строку «Заказать шланг». 22 ноября 1948 года. Ясный безоблачный день, море спокойное, одна курица сдохла, та, что раньше повредила себе грудь. 23 ноября 1948 года. Тусклый облачный день, холод и туман, большой земли не видно. Три яйца, род Айленды всё ещё страшно линяют. 24 ноября 1948 года. Ночью холодно. Сегодня ясно и солнечно, но холодно. Восточный ветер по-прежнему пытается цвести желтофиоле. 25 ноября 1948 года. Холодно. Ветер с востока или юго-востока. 26 ноября 1948 года. Небо ясное, но очень холодно. Ветер восточный или юго-восточный. Море относительно спокойное. Одна курица рот аилинской породы на сносе. 27 ноября 1948 года. Тихо и пронизывающе холодно. 28 ноября 1948 года. Чудесный безветренный день, море как стекло, дымка большой земли не видна. 29 ноября 1948 года. Безветренный облачный день, не холодно. Море менее спокойное. Привезли обратно Бобби. Не ухожен, но кажется вполне здоров. Сегодня два яйца, вероятно, от одной курочки. 30 ноября 1948 года. Ясно, порывистый ветер, зябко, море бурное, две курицы рот-айлендской породы на сносе. 1 декабря 1948 года. Ясно. Порывистый ветер, море бурное. Поздно вечером небольшой дождь. В последнее время, как правило, по 3 или 4 яйца в день. 2 декабря 1948 года. Яростный ветер не переставал ночью и весь сегодняшний день. Дожди, шторм на море, шлюпку разнесло на щепы, так как море наступило на берег туда, где обычно сухо. и палатки с бензопроводом в грузовике, топливо похоже не поступает в карбюратор. 3 декабря 1948 года. Облачный день. Временами небольшой дождь, днём ветер стих. На море всё ещё волнение, но со вчерашним не сравнить. Скот в основном приходит в хлев самостоятельно. Керосинные исходы Грузовик, похоже, теперь в порядке. 4 декабря 1948 года. Прекрасный, тихий, солнечный день. Только днём кратковременный ливень. В небе две параллельные радуги, одна гораздо бледнее другой. Вопрос: почему это явление иногда наблюдается в те дни, когда перемежаются дождь и солнце? Море спокойное, Быку около года и 4 месяцев, если он родился в июле 1947 года. И для своего возраста он очень развит, хотя и в плохом состоянии. Внёс немного извести в почву под плодовыми кустарниками. 5 декабря 1948 года. Ночью ветер заметно усилился, сегодня дождь почти не прекращался и сильный ветер. Очень нездоров. Баллон колор-газа близок к концу. Используем с 29 октября 48-го, то есть газа хватило на пять недель. Установил новый баллон. 6 декабря 1948 года. Ночью ветер стих, прекрасный тихий солнечный день. Море очень спокойное. Не здоровилось так, что не выходил наружу. Свинью сегодня отправили на убой. Домашние поехали в Крейг-хаус за керосином, но получили только 1 галлон. Положение почти отчаянное, пока на остров не доставят новый груз. Сегодня привезли барана. Батарейки на исходе. Не помню, когда я их вставил. 7 декабря 1948 года. Тихий, довольно солнечный день, утром небольшой дождь, море менее спокойное. Аврил привезла внутренний жир и так далее свиньи, много жира и мяса на щечках. Заплатил за убой и разделывание свиной туши один фунг стерлингов, а также отдал ножки. Очень нездоров. Орел не делал записей до 19 декабря 48-го. 19 декабря 1948 года был нездоров и поэтому не вёл дневник. Погода по большей части тихая, пасмурная, не слишком холодная, иногда будто сумерки целый день. Море преимущественно спокойное. Раз или два яростный ветер, но почти без осадков. Пытается зацвести пролеска. Бил говорит, что за последние 2 недели подросла трава. Сегодня привезли гуся для Рождества, также дикую козочку. Вес свиньи без головы и ног составил 2 центнера, возраст около 9 месяцев. Открыли новый бидон керосина. Около 10 галлонов мы должны, так что в действительности наших там около 30. Примечание: заказать керосин безотлагательно. Колор газ скоро иссякнет. Должно быть утечка в трансформаторе. Установил новый баллон. Примечание: на этот раз у нас в запасе единственный баллон. На смежной странице напротив даты 19 декабря 48-го Оруэл дописал в строке и пометил галочкой последний пункт: заказать керосин, заказать калоргаз, получить страховые марки. заказать сена одну тонну 22 декабря 1948 года Два последних дня ясная, безветренная, холодная погода. Море очень спокойное. Лампы приходится зажигать около 3 или половины четвёртого пополудни. Сегодня на море интересные белые полоски, вероятно, от косяков рыбной молоди, но птицы не проявляют интереса. Осталось восемь с половиной тюков сена из пятнадцати, полученных почти два месяца назад. То есть в это время года одной тонны, двадцати пяти тюков, должно хватать примерно на три месяца, то есть на двух молочных коров и теленка. 24 декабря 1948 года. Сильные заморозки две ночи к ряду. В дневное время солнечно и тихо, море спокойное, а врель сильно простужено. Рождественский гусь исчез. Затем был обнаружен плавающим в море вокруг якорной стоянки, примерно в миле от нашего берега. Бил полагает, что он мог оплыть залив. Билу пришлось последовать за гусем в шлюпке и забить его. Вес перед обескровливанием и ощипыванием 10 с половиной фунтов. Везде под снежники выглядывает несколько тюльпанов, кое-где пытаются зацвести жёлтые фиолы. На этом заканчивается том пятый домашнего дневника Орвела.